И тогда вы решили убить графа. Мария задумчиво улыбнулась, ее глаза затуманились. Да, мы долго обсуждали с Георгием, как нам быть. Страховка казалась самым лучшим вариантом. Мысль изобразить болезнь и застраховать себя, чтобы заставить его пойти на ответный шаг, подала мне Эллена. Потом мы с Георгием стали обсуждать разные способы, там яды, несчастный случай на охоте, но граф не охотился, а яд обнаружили бы. Элен как раз рассказывала про один такой случай у нее с двеельгей, и потом я я не хотела, чтобы Георгий убивал, боялась, что его арестуют, несмотря на все наши предосторожности. Нужен был человек со стороны, который бы согласился. устранить графа и ничего бы не потребовал взамен Петя Нелидов. Давно мне надоедало, я решила, пусть он. Сгодится хоть тут. Вы использовали его как ширму, которая прикрывает ваши отношения с Урусовым, верно? В случае чего всегда могли сказать, что Нелидов ваш родственник? Да. Но... Графа нелегко было провести. Он подозревал Георгия, подозревал меня, подозревал Нелидова, потом устроил совершенно чудовищную сцену в примерочной Дуссе, поднял на меня руку, накричал на Петю. Именно в тот день я окончательно решила, что убью его. План был в общих чертах готов, надо было только продумать детали. Вроде ключа от черного хода. Да. Но до сих пор не могу поверить, что Элен меня предала. Я взяла ее в свой дом с улицы. Платила ей, хорошо относилась к ней. Она сразу же все рассказала комиссару, как только тот начал ее допрашивать. Девушка не хотела, чтобы на суде ее выставили сообщницей. Ее вполне можно понять. Впрочем, женщинам вообще нельзя доверять. Усмехнулась Туманова. А Пете, разве благородно то, что он сделал после стольких заверений в любви и верности? Хотя еще до того, как его схватили, я поняла, что на него нельзя полагаться. Когда шантажистка прислала письмо, совершенно безграмотное. Видели бы вы его лицо. А Георгий сохранил присутствие духа и сразу сказал, что это какая-то ночная бабочка, надо найти ее и раздавить. Петья же стал лепетать, что дело оборачивается плохо, но Георгий посмотрел на него так, что мальчишка заболчал. Зачем вы подбросили ему статуэтку, ключ и кольцо? Я этого не делала, уверяю вас. Георгий тоже отрицает. По-моему, Петья сам забыл от них избавиться и придумывает всякие глупости, чтобы прослыть умнее, чем он есть. Его же предупредили: вещей из особняка не брать. А не возможные улики, а не лидов. Что натворил? Ключ велели вернуть на место, чтобы лишить полицию этого следа, но забыл. Зато побежал ко мне, чтобы доложить, какой он молодец. Прямиком навёл на меня девицу, которая за ним следовала, конечно, Георгий. Обещал всё уладить, но только ухудшил наше положение. Женщина помолчала. Я до самого конца надеялась, что нам дадут. только несколько лет тюрьмы, но прокурор понял, что может сделать карьеру, так сказать, на наших костях, и расстарался. Если бы не он, ах, до、да、чего я жалею, что вообще встретила графа. Мы встретились на любительском спектакле, и мой брат играл главную роль, граф был режиссером и тоже пытался что-то изобразить на сцене, и ведь главное Я отчетливо помню, что не хотела ехать смотреть спектакль. Это судьба, да, да. Вы жалеете, что встретили его, или жалеете, что вам пришлось убить его? А может быть, лишь о том, что вам не удалось уйти от наказания? О, от вас ничего не скрою. Русмехнулась Мария. Когда-то мне цыганка нагадала, что я и человек, которого я полюблю, умрем в один день. Я тогда подумала: вот и прекрасно. А теперь видите, как все оборачивается. Женщина удрученно покачала головой, затем проговорила изменившимся голосом: жалею ли я? А графия? Нет, ни капли. Можете всем так и сказать. Единственное, чего мне жаль, что меня не похоронят рядом с Георгием. Я слышала его несносная жена уже заказала самый дорогой гроб, чтобы везти останки мужа на родину. Очень мило с ее стороны, впрочем, она всегда была такой. Скажите, я очень плохо выгляжу? Амалия молча покачала головой. К чему говорить ей правду в самом деле? Волосы отрезали, говорят, будут мешать. Пропромотала Мария, ощупывая то, что у нее еще осталось на голове. Был у меня наш священник, потом. принесли какие-то книги. Открываю один том и, знаете, вам первое, что вижу, гравюру и на ней Мария Антуанетта. Некрасиво с их стороны так выступать, по-моему. Просто совпадение, я уверена, наверное. В стопке еще были три мушкетера, и я подумала, ну Дюма куда ни шло, а потом вспомнила, что Меледеви тоже отрубили голову. Туманова поморщилась. Говорят, есть люди, которые подкупают стражи и платят им огромные деньги за то, чтобы тайком присутствовать при казни. Это как-то... Женщина беспомощно повела плечами. Но я же не актриса в спектакле, в конце концов. Амалия вспомнила, что графиня Ковалевская собралась идти на казнь и не нашлась, что сказать... Хотела вас попросить об услуге. Внезапно сказала Мария, помните? Это моя последняя просьба, в ней отказывать грешно. Стоит заметить, баронесса почти не сомневалась, что дело закончится чем-то подобным. — Я вас слушаю, — промолвила она, но все же слегка напряглась. — Угу. На оставшиеся у меня деньги я заказала платье у Дуссе, чтобы выглядеть хорошо в мой предсмертный час. Но его еще не привезли, а между тем время не терпит. Туманова умоляюще поглядела на Амалию. Вы не согласитесь поехать в модный дом и поторопить их с работой. Мне очень нужно к завтрашнему утру... Амалия на мгновение утратила дар речи. Она многое предполагала, но это хорошо, — кивнула баронесса, поднимаясь с места. — Разумеется, я сейчас же поеду туда. — Спасибо. Я знала, что вы — женщина, и меня поймете. Выйди из тюрьмы. Амалия велела Антуану немедленно везти ее на улицу мира. Продавщица, занимавшаяся заказом, который, прямо скажем, не вызывал в знаменитом доме моды особого восторга, объяснила ей, что денег, которые заплатила мадам, слишком мало, чтобы шить пристойный наряд и вообще хорошо. Раздраженно проговорила баронесса Корф: "Я доплачу, сколько нужно. Но платье..." Должно быть самым лучшим, и должно быть готово сегодня же вечером. Продавщица поглядела на нее, открыла рот, собираясь что-то сказать, но передумала и срочно послала за мадемуазель Аберон. Так как в доме Дюссе привыкли к срочным заказам, иногда перед днем скачек на шевалье Рюши и круживо прямо на парижских модницах. каждая из которых требовала для себя неповторимый наряд. Просьбу постоянной клиентки выполнили достаточно быстро и к девяти часам вечера она с большим свертком вернулась в тюрьму. Сначала ее отказали спускать и пришлось звонить Папиону, который в свою очередь связался с кем-то еще. Потом Амалию все-таки пропустили внутрь, но платье тщательно осмотрели. И придирчиво изучили каждый шов, прежде чем отдать его Мари Тумановой. Вновь увидиться с осужденной баронессине Дали. Охранник, вернувшийся, сказал: «Дама очень довольна платьем, просила передать вам свою благодарность». И Амалия смогла удалиться с чувством выполненного долга. и легким удивлением от того, что Мария пожелала оставаться женщиной до конца.